Глава 15. Грехи маленьких людей. Следующие два часа прошли в мучительном ожидании. Старик Иерипон отправился во своясе. Я не видел смысла держать его дольше, потому что все свои советы он раздал и теперь мог спокойно заниматься чем-то другим. К тому же я не хотел, чтобы кто-то рассматривал, что за журналы лежат у меня на столе. Забегал Аврон, заходила Ония. Оба были обеспокоены тем, что жители рассвета никак не могут прийти в себя после случившегося. — Работа почти встала, — сообщила девушка. С легкой грустью точно остановка работы произошла по ее вине. — Я не знаю, как их успокоить. — Чего боятся люди? — спросил я. — Новых конфликтов. Смертей в рассвете и так было мало, а уж неестественных тем более, — заявил Аврон. — Я не могу прямо сейчас высказаться, пока не найден злодей, — ответил я. Мы ждем результатов поимки. Ты прошелся по кухням? Да, у всех все в порядке. Не пропадал перец. Уторно был. Добавил я, припомнив, что травник мог выращивать все, что угодно. И рустику в том числе. Чем бы ни было это растение. Я схожу. Вызвалась ония и тут же исчезла. Как-то она изменилась. Многозначительно проговорил я, глядя из-за окна ей вслед. То бегает от меня, потому что ей не нравится мое к ней отношение то бегает, чтобы выполнить работу без лишних слов. — У них с отцом какие-то сложности последние несколько дней, она даже съехала от него, — ответил Аврон. — Варда, похоже, чем-то потрясен, как будто его обокрали. Я вздохнул. Смерть Конрольда обокрала меня, лишив и хорошего человека, и трех ящиков золота, которые он спрятал где-то далеко, или близко, может, в собственном доме. И хотя рассвет пока не торговал в чистом виде золотом, Продавая что-либо за него или покупая, а собственных монет никто в столице не штамповал, три тяжеленных ящика с золотом могли стать надежным подспорьем в любом вопросе, начиная от внутренних проблем, заканчивая даже серьезным конфликтом. А теперь все это пропало. И если кто и должен был чувствовать себя обворованным, так это я. Они вернулась через десять минут, не пешком пришла, а прибежала бегом. уторна была Рустика. — запыхавшись, ответила она. — Он сказал, что ее... — Ее точно осенило. — Сейчас вернусь. — Да, Бавлер, такую девушку обижать не стоит, — усмехнулся Аврон. — Может, поможешь ей в ее проблемах с отцом? А почему ты не хочешь этого сделать? Ты же знаешь, я ведь... Он покраснел и сложил руки на груди. — Точно. Я вспомнил, что он умудрился завести себе даму сердца. — Вроде как все в порядке у вас. — Еще как. Помощник многозначительно кашлянул. «Не на что жаловаться». «Радует-радует», — проговорил я, чувствуя какую-то неловкость, как будто его счастье напрямую зависело только от меня. Он Ония прибежал еще десять минут спустя. «Я сообщил все, что нужно. Перт знает, обещал справиться». «Да», — немного растерянно произнес я. «Хорошо, спасибо», — добавил я, помедлив с ответом. «У меня еще много дел». Поспешил распрощаться Аврон, словно чувствовал, что создает какую-то неловкость. Я не стал возражать и отпустил его. Начинало темнеть. Голову Конральда уже не было видно, но ощущение, что что-то мешает говорить, все равно присутствовало. ней, в отличие от своего условного начальника, уходить не спешила. — Что происходит, Бавлер? — медленно спросила она, создав у меня ощущение, что и не было ничего такого. «Большое движение начинается», — отозвался я, глядя ей в глаза. Почему-то чувствовалось лишь то, что за все случившееся с ней здесь ответственность несут только я, и за отца с матерью в том числе. Возможно, именно по этой причине я так и не решился заговорить с ней на тему отца. В дверь забарабанили, сбив с толку. Я машинально положил руку на оголовок меча, отодвинул Оню за себя и повернулся плечом к двери. «Кто?» «Мы нашли его! Нашли!» Я вытащил меч и рукояткой стукнул в стену Леверопу. Через пару секунд скрипнула дверь. Послышались те же самые слова. Дверь открыла и я. Знакомых лиц снаружи не было, но двое были в коже, как солдаты, а с ними в придачу еще и один пастух, во всяком случае всем видом его напоминавший. Оню я отправил в безопасное место, а сам с Леверопом и сопровождением так и не убирая руки с меча, помчался на восток, к фермам. Он, похоже, пересидеть там собирался. С трудом дыша, но не замедляя хода, говорил один из людей в кожаной броне. «Поймали на ферме, загони для скота, прямо в прошлогоднее сено лес. Спрятался там, только не думал, что животные бесноваться будут». Несколько секунд я не слышал ничего, кроме шумного дыхания, а потом продолжил уже пастух. «Я его там и нашел, в этой куче». «Он хотел было меня ножом пырнуть, так я его вилами». «Он живой?» – спросил я в спешке. «Живой, куда ему? Я ж только ногу распорол». «Но мы перевязали, чтобы не подох, пока за вами бегаем», – правитель Бавлер, – добавил человек в коже. «Словом, жив он, вас дождется». До фермы, к счастью, пешком было едва ли больше пятнадцати минут. Раненый лежал прямо на земле в сознании, но в таком виде, как будто он с крыши свалился. «Эй, ты!» Его тут же пнули так внушительно, как в Заречье меня бы не решили тронуть Правитель пришел. И тут же обратились ко мне. Вот он, проклятый предатель. Так он свой? Опешил я. Ездил из бережка, торговал в сторону Арту и Заречья. Доложил мне еще один человек в кожаных доспехах, который был прямо тут, на ферме. К нам стали подходить люди, а тот, кто лежал на земле, только едва двигал веками, лишившись сил от кровопотери. Это правда? Ты из бережка? Я присел на корточки, чтобы задать злодею этот вопрос. Да. Послышался ответ, такой же слабый, как и его движение веками. Я не знал. Не знал, что будет в мешке? Продолжил я. Тебя просто попросили привезти мешок и бросить его посреди улицы? Да. Не верю. Отрезал я. Если ты торговец, то ты не можешь не передать товар из рук в руки. Именно. Внезапно из-за моей спины нарисовался ежеронт. «Здесь что-то не так. Кто попросил тебя сознаться вместо него?» Я с удивлением посмотрел на торговца, который совершенно не к месту оказался здесь. Но когда я отвернулся, взглянуть на раненого, тот уже закрыл глаза. Фермер бросился к телу. Не дышит. И упал навзничь сам. «И что вы тут устроили?» Спросил я тех двоих, которые пришли ко мне с новостью. «Он был нормальный, когда мы ушли. Нас же не было с полчаса». На перебой начали оба, но я остановил их. — Его отравили, быть может? — спросил я, но в этот момент левероб вытянулся, а потом отошел от меня на несколько метров и встал в стороне. Из-за его отсутствия у меня побежали мурашки по спине. Вспомнился и его брат, который устроил на меня покушение, и другие моменты. Все это заставило меня на миг отключиться от беседы. — Не можем. Так его стоит кому показать, правитель? — А? — «Показать его?» Я ткнул пальцем в тело, но вдруг мимо меня промчался Левероп. «Павлер!» Только успел выкрикнуть он. Я бросился за ним. «Несите и Репону", Бросил я через плечо, стараясь успеть за телохранителем. Тот на ходу расчехлял самострел, чтобы добить до фигуры, которая опережала нас на считанные десятки шагов. Первый выстрел завершился промахом. Я мысленно ругал Леверопа, когда мимо нас промчался всадник, крутя в руке длинную палку. С гулким ударом она впечаталась в промеж лопаток беглеца, позволив нам догнать его. Телохранитель сперва для верности приложил меч к спине, а только потом, держа максимальную дистанцию, перевернул беглеца. Или, точнее говоря, беглянку. — Оле, вот так неожиданность, — проговорил я, с трудом переводя дыхание. — Я думал, что вы уже давно где-то отдыхаете от нашей компании. Вместо ответа Она довольно неиздержанно выругалась, взбрыкнула ногами, попыталась неуклюже дернуть руками, но у нее мало что получилось, хороший был удар. Вот, держите. Человек на лошади бросил нам веревку. Эту чертовку хорошо бы связать. Женщины с похожими именами меня явно недолюбливали. Алита у Атолока, Олия у Вардо. Впрочем, Тауда звучала иначе, но была первой дамой, которой я умудрился насолить в этом мире. Стоило бы рассмеяться, но история с очередным предательством выглядела совсем плохо. Слишком часто, слишком много, слишком настырно. И всегда это были разные люди, которые постепенно становились все ближе. Леверб связал Олию, предварительно обыскав ее и лишив короткого, но явно острого кинжала. Затем закинул себе на плечо и понес. посте Выла она, но Морденец был непреклонен. «Куда ее?» «Найти Перта и, скорее всего, в форт, там, где ее никто не услышит», — как можно многозначительнее высказался я. К полуночи я уже знал все и был готов убить Олию, но одновременно не желал делать этого, только из-за ее дочери. С другой стороны, глаз народа должен был решить, что делать с виновной. Вина Олии была значительной. Она не только отправилась в поляны, но и опознала там Конральда, о чем и рассказала неагону Хитрый план маленького человечка был прост, как доля медика – убить наемника и посеять смуту с подкинутой головой. Зная, что большая часть населения Рассвета выступала за мир во всем мире принципиально, они рассчитывали, что люди будут в контрах со мной, так как я, молодой и горячий, захочу непременные мести. Либо же они попросту будут настолько перепуганы, что все дела встанут. Но все пошло немного не так. Я знал, что буду говорить утром. И на завтра совершенно внепланово я начал собирать людей, не опасаясь совершенно ни новых нападений, ни угроз, какие могли быть. Как я не старался, мне так и не удалось найти людей, ответственных за сгоревшие дома. Пожалуй, это была серьезная проблема, но настроить людей было куда важнее. И поскольку свободных площадей в городе оставалось все меньше, я решил устроить эту встречу в северной части рассвета, там, где еще имелись свободные площади растительности, достаточные по размеру, чтобы вместить жителей города. Там же рядом проходила и дорога на Валем, а это означало дополнительных слушателей или куда более быстрое разнесение моего слова. Предварительно с раннего утра Аврон и несколько мальчишек оббежали весь рассвет с предупреждением. Зная занятость своих людей, я старался быть предельно краток даже в подготовке. Хотя чего мне только не хотелось им доложить. И про попытки решить проблему со скелетами, и предателей. от чего то когда я представлял себе людей, не хотелось сообщать им полуправду. Хотелось быть искренним. Но искренним я быть не мог. Никак. Вероятно, не врать проще сейчас, но что потом? Скажи я им всю правду, и от угроз внешнего мира дух людей не только не вырастет но еще и упадет. На полену выкатили телегу, одну из новых, которые создали люди крола большую, широкую, устойчивую. На ней я чувствовал себя уверенно, тем более, что рядом стоял Левероп. Народ подходил вовремя, хотя, как мне показалось, не слишком охотно. Но как только те, кто пришел первым, начали задавать вопросы, я понял, что не прогадал. Уточняли все, задавали вопросы, мелкие и мелочные, Глобальные и сложные интересовались всем, от прогнозов по еде к осени до уточнений населения, не прибудет ли в этом году много новых групп переселенцев или беженцев. «Хочется какого-то порядку», — говорила женщина. «Недавно на ферму перебрались, там тишь порядок, а если город будете строить, так нам опять переезжать?» Пришлось убедить ее, что столько людей поблизости не стремится к нам переехать. Она успокоилась. Не знаю еще, чему я планирую посвятить речь. Нас уже много, — гаркнул я, когда ряды слушателей стали бессчетными Можно начинать. А мы все еще только начинаем, Бавлер? Со смехом спросил кто-то из первых рядов. Мы еще только разминаемся, — крикнул я в ответ и с удовольствием услышал, что смеха стало больше. А кто-то позвал тех бравых парней, что копают канал от Неруды? Хотя бы парочку бригад, что поближе. А их зачем? — раздался недовольный голос. — Затем, что они тоже часть рассвета, — грозно рыкнул я, отсекая все сомнения в ощущении единства. — Рассвет един. Нет больше ни морденцев, ни пакшенцев, ни отщепенцев, ни беглецов или беженцев. Рассвет. Вы теперь все жители рассвета. Несколько человек отделились от толпы, направившись к каналу. С высоты телеги мне было хорошо видно как минимум три бригады. В считанные минуты вернулись все. «Одна из главных новостей, которую я бы хотел сообщить вам...» «Я нарочно не скрывал этот факт. Если здесь есть еще шпионы, они непременно передадут новости в другие государства, и реакция не заставит себя ждать». «У нас есть собственный металл. Новое селение, которое прямо сейчас создается в лесах южнее деревни Южной, будет поставлять металл для наших нужд. Зависимость от торговли сокращается». Кроме того... «А что про покушение? Голова? Скажи про голову, Бавлер!» Я поднял руку, запрашивая тишины. Не сказать про Конральда нельзя, оттягивать тоже. «Считаете, что это важнее всякой там экономики?» Спросил я и не стал тянуть с ответом. «Правильно считаете. Конральд был одним из нас». Я повысил голос, словно хотел повысить его значимость для рассвета, которая и так была немалой. «И он...» Выбрал для себя ту миссию, которая была важной для всех нас, не только для столицы, но и для всех, для старых и новых земель в равной мере. Он отправился в поляны. Теперь я сделал паузу. Не театральную, а довольно небольшую, только для того, чтобы убедиться, что меня слушают, слышат и понимают. По толпе пробежали шепотки, не более. Как только они затихли, я понял, что могу продолжать дальше. У него была только одна цель — сделать отношения с полянами более здоровыми. Я вдруг понял, что не могу подобрать лучшего слова. Они испортились из-за желания Неагона иметь больше, чем было возможно, завладеть большим с нашей помощью. И я не сразу решился прямо обвинить его, но все, что он успел сделать за последние месяцы, и все, что происходило в рассвете и в заречии в том числе, вынудило меня работать более целенаправленно. Ощущение, что моя речь все больше похожа на какую-то пропаганду, меня не покидало и заставляло отыскивать все новые слова и фразы, более гибкие и емкие, но не такие острые. К сожалению, миссия Конрольда провалилась. Не он один отправился в поляны. Были далеко не самые честные горожане, которые предпочли заполучить потенциально более высокий уровень. До меня дошло что слова, которые я произношу, звучат громко и ярко, но до людей не доходят. Ближайшие ко мне просто стояли и хлопали глазами, заставляя меня менять формулировки на ходу. Предатели решили, что чужой успех стоит жизни Конральда, что рассвет можно променять на дом в Пакшине, вернуться к тому, откуда многие из вас пришли и не намерены возвращаться обратно. Вторая формулировка достигла цели. Простые слова, которых избегали некоторые люди на совете, легко нашли отклик в людях. «Грехи маленьких людей не должны стать нашими», – я подвел черту под всеми разговорами. «Виновные найдены, виновные наказаны. Я считаю, что рассвет должен быть и оставаться единым, прочным и двигаться в одну сторону. У нас есть ресурсы, есть руки, ваши руки». «И если есть технологии, которые освободят их для новых свершений, мы будем ими пользоваться!» Громогласно закончил я. «Нас ничто не остановит!» В толпе сперва изредка, но по нарастающей, начали раздаваться крики, пока не переросли в общий гул, настолько мощный и сильный, что над полями понеслось эхо. Я всматривался вдаль, в тех людей, которые несколько недель назад атаковали за речи, а сейчас официально считались пленными. Их вид меня радовал. Радовало и то, что рядом со мной сейчас не было маленьких людей.